Но кто сможет дождаться рассвета и не умереть от стыда, прочитав презрение в этих прекрасных глазах, свидетелях о вашей подлости и наглой самоуверенности? И на её лице был безмолвный укор. Тут никогда не ощущал удовлетворения и гордости собою самим от того, что его усердие и неутомимая рвение Без минувшую ночь заставила их померкнуть и потускнеть. Когда я замечал, что та, Илейная моя подруга начинает ныть и тяготиться, я не торопился обвинять её в легкомыслии. Я принимался раздумывать, нет ли у меня оснований обижаться скрен на природу. Это, конечно, она обошлась со мной несправедливо и нелюбезно.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 вся мудрость моих наставлений, в их правдивости, независимости, существенности, презирая мелочные, надуманные, обходные и никчемные правила, она не находит их для себя обязательными. Она целиком естественно, неизменно, всеобъемлюще. Учтивость и церемонность лишь побочные её дочери. Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние. А разделившись с ними, примемся за какие-нибудь другие, если решим, что от них нужно избавиться. Ведь существует опасность, что, стремясь извенить наше пренебрежение своими естественными обязанностями, мы измыслим для себя новые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 нежели принятые у нас, не в пример лучше нашего соблюдают законы естественные и всеобщие, ибо бесчисленное множество обременяющих нас обязанностей подавляет, изматывает и сводит на нет наши старания. Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимым. До чего же путь, избранный этими инициативами,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 Оточив людей от излишней щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда. Наша жизнь складывается частью из безрассудных частейю, из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей её половине. Я ни в чём сам перед собой не извиняюсь. И если бы я когда-нибудь это делал, то извинялся бы скорее за свои извинения, чем за что-либо другое.